Глава девятая. Ярослав. Смотрю на хрупкую фигурку в розовом пуховике, которая лезет через сугроб. Гольцман пошатывается, оступившись, и хватается за урну, чтобы удержаться. Я хмыкаю, стоя в плавно отъезжающем автобусе. «Господи, какая же она неловкая! Ну как можно ее не цеплять?» Бросаю прощальный взгляд на яркое пятно в вечерних сумерках и, наконец, отворачиваюсь. И что за цвет для куртки? Розовый. Одевается, как с чужого плеча. Видно же, что ей самой все это не нравится. Снова чувствую сильный прилив раздражения. Эта девчонка меня бесит так, что суставы выкручивает. Понять причину этого я не в состоянии. Но каждый раз, когда она рядом, все нутро подрывает. Прямо... Не могу молчать. Постоянно хочется ее уколоть побольнее. И одежда, вот эта взрослая девка. А одевает ее мама? Что это, инфантильность сотого левела? Почему я решил, что эта мать составляла ей гардероб? Да потому что вижу. Как видно, по самым матерым ботаникам, что их бабушка воспитывала. Тут не промахнешься. Пытаюсь себя притормозить и вспоминаю, как она сегодня сказала, что ее унижали в школе. Срабатывает моментально. Досада тут же тушит мое недовольство. Я, конечно, иногда веду себя, как последняя скотина, но слабых я никогда не опускал. Я из Гольцман закусываюсь только потому, что она всегда отвечает. Противостоит мне со всей возможной отдачей, и каждый раз это доставляет мне странное удовольствие. Выхожу через две остановки после нее и иду домой, закуривая на морозе. Электронные сигареты — просто дар современности. Все тот же никотин и никакого запаха табачного дыма. Нет, поймите меня правильно, долбанные вредные привычки — это всегда плохо. Но я курить начал лет с десяти, и с тех пор никак не соскочу. А сейчас просто радуюсь, что родные до меня не докапываются из-за запаха. Сам втайне надеюсь, что скоро смогу бросить. Чисто из финансовых соображений. Невыгодно ни разу. Так еще сформулировал про себя странно. «Родные». У меня один родной человек, по факту. По крайней мере, в том смысле, которым я это слово для себя наделяю. «Дед!» – уже дома кричу из коридора, скидывая ботинки. Квартира в ответ молчит. Тревожное предчувствие тут же подкатывает горло, и я стараюсь овладать с эмоциями, нарочито медленно двигаясь по коридору. В дверях зала останавливаюсь. Телевизор работает, там идет очередное молодежное шоу на видеохостинге. Дед уютно пристроился в любимом кресле, прикрыв глаза. Фокусируясь взглядом на его грудной клетке, я сам перестаю дышать. «А он?» «Рано еще хоронить меня!» Скрипучим тоном выдает он, не поднимая век. «Де?» Облегченно выдаю я на выдохе. «Я ж зовут, чего ты пугаешь?» «Испугался, что я умер?» «Испугался той суммы, которую придется потратить. Знаешь, сколько сейчас места на кладбище стоит?» «Дебил ты, Ярослав!» — радостно оповещает дед, подтягиваясь. «Я место на кладбище давно уже купил. Мне твои копейки нафиг не сдались». Я раздраженно качаю головой. «Де, ну ты шутник от бога просто. Ты ужинал?» «Конечно. Тебя ж не дождешься. «Таблетки пил?» «Коньяк пил. Это считается за лекарство?» «Сто пудово», — подтверждаю, включаясь в его вайб. Вряд ли он и в самом деле пропустил прием лекарств, но на всякий случай иду на кухню и проверяю его таблетницу. Я без сопляков разберусь, раздается за моей спиной. Черт, умеет же он подкрадываться. Я пожрать зашел. И много жратвы в моей таблетнице. Де ну хорош язвить. Это тебе хорош меня контролировать. Пропускаю мимо ушей его ядовитый тон и открываю холодильник. Наскоро делаю бутерброд с колбасой. Он-то и встает мне поперёк горла, когда дед сообщает. Отец звонил, выходные заедет. Вместо ответа я долго кашляю, пытаясь протолкнуть еду по пищеводу. «За каким хреном?» Наконец спрашиваю с красными глазами, едва справившись с чёртовым бутербродом. Он пожимает плечами, опираясь на столешницу. «Захотел сына повидать. Ну, и отца, видимо». Остервенело жую, мечусь яростным взглядом по полу кухни. Каждый визит папы — дополнительный стресс. Никогда мы не могли найти общий язык и вряд ли когда-нибудь сможем. Будь моя воля, я бы его видел почти так же редко, как мать. Но мы с дедом пока слишком от него зависим. Окей, наконец выдавливаю из себя. Попробуешь без скандалов? Это не я каждый раз начинаю. Дед меряет меня взглядом, поджимая и без того тонкие губы подтягивает на пояснице серые треники ну сами разберетесь говорит он и медленно идет по коридору обратно в зал конечно шоу сами себя не посмотрят хотя меня конечно бесконечно радует контент который предпочитает дед никаких новостей и тупых сериалов только молодежное шоу он у меня всегда был крутым оставшись один на кухне я наконец скидываю кожанку на стул и делаю себе еще пару бутербродов Холодильник у нас всегда забит. Отец регулярно заказывает доставку, а два раза в неделю приходит Роза, наш повар. Готовит, как народ солдат. У нее все получается вкусно, но иногда мне чисто из принципа хочется игнорировать ее кулинарные шедевры. Пусть лучше домой заберется на Утолив голод, который только раздразнил идиотский карамельный попкорн, я иду к себе. Если честно, я купил его из тупого принципа. Хотелось насладиться выражением лица этой заучки, когда она увидит эту сахарную бомбу. И знаете, это определенно того стоило. Такой гнев! Чуть пар из ушей не валил. Картинка из комиксов один в один. Ухмыляюсь, вспоминая ее лицо. Смешной маленький нос, который она наморщила, небольшие губы, сжатые в злой гримасе. А глаза... Как там принято называть такие? Оленьи? Короче... Такие большие, что и на человеческие не похожи. Я свожу брови на переносице, когда осознаю, что слишком много думаю о Гольцман. Ну, ближайший месяц придется потерпеть. Напишем эту треклятую работу, получим автомат и разбежимся. А в том, что мы получим по пятерке, я даже не сомневаюсь. Заучка скорее умрет, чем сделает все не на отлично. Черт, вот и снова я о ней раздраженно стягиваю через голову толстовку и отшвыриваю ее в угол комнаты прямо на пол ненавижу порядок чувствую себя гораздо более комфортно в хаосе поэтому все в моей комнате вечно перевернуто буквально вверх дном. сажусь за ноут проверяю заказы на таргет то что уже в работе крутится новых нет после я как-то даже автоматически захожу на страничку гольцман Смотрю немногочисленные фотки. Она явно сама себе не нравится. Везде с одного ракурса, идеально выверенное положение головы, ножка выставленная в сторону руки Натальи. Она делает все, чтобы казаться более худой и на ее взгляд привлекательной. Открываю фото, на которых она отмечена. Судя по всему, она все их отфильтровала, кроме одной. То ли пропустила, то ли еще не успела удалить. Там круглощекая и румяная Женя смущенно смотрит в кадр с первой парты. Понятно. Теперь понятно. Черт, да даже у меня сердце щемит, когда я вижу эти огромные глаза загнанной Лани. Как они могли ее травить? Нащупываю электронку в кармане джинсов, раздраженно затягиваюсь. Вот как так выходит, что все, что касается Гольцмана, неизменно меня раздражает? Выскочка, загнанная заучка, как оказалось, тщательно это скрывающая. Что удивительно, она при этом остается привлекательной. Черт, что? Я реально так думаю? Нет, какой-то сбой программы, забудем. Захлопываю крышку ноутбука и закусываю щеки изнутри. Так, чтобы было больно. Это отрезвляет. Раздеваюсь и ложусь в постель, прислушиваясь к звукам квартиры. Что-то бормочет телевизор в зале. Де наверняка уже уснул, но уводить его в спальню бесполезно, только обложит отборным матом. Уже на грани сна я слышу, что телефон бесконечно бренчит. Раз я могу пропустить второй, третий, но на четвертый с раздражением подрываюсь. Хватаю смартфон и читаю сообщение от Жени. Эксперимент уже начался, так что не забудь сделать запись в дневнике. А завтра жду тебя в гости. В 4 часа. Отпишись, когда увидишь сообщение, придешь или нет. «Гольцман, завтра суббота. Ты можешь хотя бы предположить, что у людей на выходные есть планы?» «На ближайшие три недели придется поступиться планами, Яр. Ты мне совсем жизни не дашь, да, пока мы не закончим проект?» «Рада, что ты так быстро схватываешь. До завтра.» Клокача от ярости я откладываю телефон. В свой выходной я вообще не планировал заниматься учебой. Уж тем более не хотел встречаться с Гольцман. Самая тупая затея в мире. Но она же как маленький бульдог. Из-за злости я никак не могу уснуть. Ворочаюсь с одного бока на другой. Агрессивными ударами взбиваю подушку. Бред, бред. Это все долбанная заучка. Если бы не она, я вообще бы сегодня дома не ночевал. Придумала тоже, блин. Энтертеймент. В кино любоваться на слюни и сопли. При этом задрав голову. Кто вообще в здравом уме берет билеты на четвертый ряд? А если хотите знать мое мнение, то героям вообще дружить не следовало. Могли переспать на старте и разбежаться. А то вот это потом выяснение отношений на 40 минут, ну такая скука. Почти не раздумывая над своими действиями, с телефона снова открываю страницу Жени. И смотрю на аватарку, где она выглядит такой тощей, что кажется, и жизни в ней нет. Господи, помоги ее не убить. Через час я наконец-то засыпаю. А проваливаясь в сон, все равно слышу назойливую трескатьню Гольцман. В этом пограничном состоянии я смутно пытаюсь уловить то, что меня тревожит, и никак не могу. В нервных метаниях я и провожу всю ночь.